Я хочу помочь. Вероятность того, что Лавель уничтожит его за вмешательство в свои дела велика. И смерть его не будет легкой, когда Лавель решит расправиться с ним. А он хлебнул еще немного виски. Посмотрел на висевший в другом конце комнаты настенный телефон. «Позвони Доусону», — сказал он себе. Но не двинулся с места. Он сдрогнул. Особенность спиртного в том, как заметили теоретики и практики питья, что в умеренных дозах оно способно иногда превратить в героя человека, который при переборе может превратиться лишь в скотину. Задыхаясь, Джек и Ребекка с детьми добрались по лестнице до четвертого этажа. Джек посмотрел вниз, пока там никого не было. Конечно, какая-нибудь тварь каждую секунду могла выскочить из стены. Весь мир вокруг них сошел с ума. На площадке четвертого этажа было четыре квартиры. Джек провел всех мимо них, не постучав и не позвонив ни в одну из квартир. Их жильцы ничем не смогли бы им помочь. Они сами по себе. В конце коридора была дверь безо всякой таблички. Джек молил Бога о том, чтобы его ожидания оправдались. Он попробовал повернуть ручку. Дверь сдвинулась. Джек медленно приоткрыл ее, опасаясь, что вот-вот ринется на них целая стая гоблинов. Темнота. Никого. Он стал шарить рукой по стене в поисках выключателя, боясь наткнуться на что-нибудь страшное. Но ничего такого не случилось. Никаких гоблинов. А вот и выключатель. Щелк. «Да, это что нужно. Последний лестничный пролет, ведущий на крышу. Более узкий, чем остальные восемь, которые они уже миновали». Он вел к зарешоченной двери. «Идемте». Ничего не спрашивая, Дэви, Пенни и Ребекка быстро поднялись по ступенькам, опасаясь замедлить шаг. Оказавшись наверху, они увидели, что дверь заблокирована мощной металлической перекладиной, оба конца которой зафиксированы в специальных, открывающихся изнутри опорах. Никакой грабитель не забрался бы в дом с крыши. Джек откинул оба запора и поднял перекладину, отставив ее в сторону. Ветер не давал открыть дверь. Джек налег на нее плечом, показалось... Щелкая, и тут мощный порыв, подхватив дверь, рванул ее с такой силой, что она сильно ударилась о внешнюю стену. Джека выбросила на плоскую крышу. Как свирепствовала здесь буря. Ветер носился с львиной яростью, и рыча. Он прошелся по плащу Джека, поднял торчком его волосы, затем прижал их и опять поднял. Обжег своим холодным дыханием его лицо и прошелся ледяными пальцами за воротником плаща. Джек подошел к тому краю крыши, который был ближе всего к соседнему жилому дому. А вдоль края крыши шел барьер высотой в половину человеческого роста. Опираясь на барьер руками, Джек заглянул вниз. Как он и ожидал, между домами было около полутора метров. Ребекка с детьми подошли к нему. «Мы переберемся на соседнюю крышу», — сказал Джек. «Как? Надо что-нибудь поискать». Он обернулся и осмотрел крышу, снежно белевшую под лунным светом. Насколько он видел, ничего такого, еще можно было бы сделать мост между крышами домов, вокруг не было. Он побежал к лифтовой шахте, затем к пожарной лестнице, но и там ничего не нашел. Может, под снегом и лежало что-нибудь годное, но пришлось бы расчищать всю крышу джек вернулся к ребеке и детям пенни и дэви сидели на курточках за парапетом а ребека поднялась ему навстречу нам придется прыгать что нам придется прыгать на крышу соседнего дома нет мы не сможем покачала головой ребека тут меньше полутора метров но здесь негде разбежаться этого и не требуется нужно будет просто сделать небольшой прыжок ребека коснулась парапета «Мы ведь должны будем встать на него, чтобы прыгнуть». «Да. При таком ветре не мудрено потерять равновесие еще до прыжка». Джек ответил, стараясь приободрить себя самого. «Ничего, пробьемся». Ребекка отрицательно помотала головой. Ветер швырнул волосы ей в лицо, а на рукой убрала их от глаз. «Может быть, при большом везении нам с тобой такое рискованное предприятие и удастся? Может быть».